Глава 33. «Приятно видеть, что ты наконец-то выбрался из своей комнаты», – без предисловий заметила Нора, подойдя к Лекси. Она удивилась, когда пару минут назад услышала от Мэгги, что Лекси в обыкновении не в своей комнате, а в саду. «Я тоже думала, что мне придется на буксире тебя оттуда выводить». Нора улыбнулась и плюхнулась на качеле рядом с подругой. «Не придется», – Лекси улыбнулась краешком губ. Сегодня, проснувшись утром, она почувствовала, что задыхается в своей комнате, которую сама же превратила в клетку. Поэтому, умывшись и надев топ с шортами, вышла в сад. Тут, под большим яблоневым деревом, весело качались качели с мягкими подушками. Раньше она любила приходить сюда, чтобы порисовать или почитать. А ещё здесь она любила мечтать. Но, кажется, это было слишком давно, в другой жизни. Ладно, рассказывай. Нора тяжело вздохнула и в ожидающей уставилась на подругу. «Что рассказывать?» Лекси в недоумении вскинула брови. «Неужели Норе как-то стало известно, что вчера произошло? Но как? Что с тобой происходит? То ты молчишь и словно где-то в облаках летаешь, теперь кажешься вполне нормальной, вот даже в сад вышло, это значит, что кризис миновал? Честно, я не знаю». Лекси пожала плечами. Она до сих пор не отошла после вчерашнего разговора и не знала, что чувствует по этому поводу. Вчера она дала волю эмоциям, выплеснула всё, что наболело, и в какой-то мере ей стало легче. Но теперь она сомневалась в правильности этого поступка. Вчера я видела его, внезапно призналась девушка. Ей хотелось поделиться своими сомнениями и тревогами с лучшей подругой. Возможно, Нора поможет ей разобраться в себе. Как это случилось? Что он сказал? Уточнять о ком говорит Лекси не было смысла. Нора и так это знала. Говорила в основном я. Лекси взволнованно сцепила пальцы на коленях. Первый вопрос Норы она пропустила намеренно. Я не хотела рассказывать при каких обстоятельствах её нашёл Тайлер. И что же ты ему сказал? Лекси глубоко втянул воздух в лёгкие. Много чего. В основном это были обвинения. Лексия сделала паузу, а потом медленно добавила. И еще я сказала, что ненавижу его. Глаза Норы стали огромными от услышанного. Но это же неправда. Нет, неправда. Лексия досадливо поморфилась. Но это вырвалось как-то... Я ведь была такой злой на него, ужасно злой. Встреча с ним стала полной неожиданностью для меня. Я не была готова. И в какой-то момент меня понесло, и я наговорила кучу гадостей. «Но ты имела право злиться и высказать ему все», – Нора передернула плечами. «Он совершил ошибку, большую ошибку, и должен об этом знать». «Да, но я не хочу, чтобы он думал, будто я его ненавижу». Лексия запустила пальцы в короткие волосы и повела плечами. «Это не так». «Хорошо, но а что он сказал после того, как ты сказала, что ненавидишь его?» Ничего, я сразу же ушла, и к тому же, думаю, он был под большим впечатлением от моих слов. Во всяком случае, он выглядел поверженным. А где это было? Как вы встретились? Отвечать Алексе не хотелось, но выбор не оставалось, поэтому пришлось рассказать про знакомство с Айзиком и про то, как её нашёл Тайлер. Когда Алексей закончила говорить, взгляд Норы был осуждающим и не предвещал ничего хорошего. "Ну и чем ты думала, связываясь с такими ребятами?" набросился Нора. Когда Лексей замолчал, тебе проблем мало, решил добавить. Я знаю, это было глупо, Лексей покорно кивнул. Спорить толк Спорить толку не было. Нора негодовала, а ведь Лексей ещё про наркотики не рассказывал. Это был верх глупости, отрезала подруга. У неё на языке вертелись и пить, и похлеще, которыми она могла бы обозначить поведение Лексея, но Нора сдержалась. Лекси так паршива. Да и нет, сейчас было главное. «Как я понимаю, продуктивного разговора не вышло», – констатировала Нора. «Ты собираешься еще с ним разговаривать?» Лекси с сомнением пожала плечами. «Не знаю. Не думаю, что Тайлер захочет. Да и смысл. Я все еще в обиде на него, все еще злюсь. И кажется, что пропасть между нами стала такой огромной, ее невозможно преодолеть. Так что это все?» но осторожно посмотрела на Лексе. Лекся ответила не сразу. Она и сама хотела знать ответ на вопрос, заданный подругой. Вчера под влиянием момента она решила, что готова поставить точку, готова попрощаться с Тайлером, как бы тяжело ей ни пришлось. Но сегодня, при свете дня, когда в её голове немного прояснилось, а в душе не бушуют эмоции, она уже не уверена в своём решении. Она знала, что должна забыть о нём и жить дальше. Но она всё ещё любила его и всё ещё хотела быть с ним, наверное. Алекси закусила губу и ответила: "Да, блин, наверное". Алекси закусила губу и отвела глаза в сторону, боясь расплакаться. "Ладно, я не хочу, чтобы ты снова впадал в хандру", громко завыл Нора, видя, как омрачилось лицо Алекси. "Давай, поднимай свою тощую задницу, нам надо выбраться из этого дома". Нора встала с качели и, взяв Алекси за руки, потянула за собой. Куда ты меня тянешь? помимо воли Лекся улыбнулась. Разве ведь куда же ещё? Нельзя всё время сидеть и чахнуть. Разодорившись, Нора состроила смешную рожицу и показала подруге язык. Лекся шутливо вткнула её в бок, и так подшучивая друг над другом, они пошли к дому. И в который раз Лекся мысленно порадовалась, что у неё есть такая замечательная подруга, подруга, которая не только можно поплакать в жилетку, но и которая встряхнёт тебя как следует, когда это необходимо.